«Слышишь?» — шепнув, спросил он Данилу. «Отколь скрипит-то?» Данила показал пальцем в сторону выхода. «И я так же думаю», — сказал розмысел. «Это ведь телега скрипит, Данила. Татары воду везут». Высокий Данила, почти задевая головой потолок, он шагнул в сторону, встал на бревно и, согнув голову набок, приник ухом кверху подземелья. — Иван Григорьевич, я голоса слышу. Слыхать толь же, маленько видно, лишку перекопали. — Верно. — Слышу и я, — сказал Выродков. — Братцы, идите сюда, — позвал розмысел остальных. Ночью все вышли из тайника и поодиночке перебрались на стан, только двое дозорных затаились во входе. Выродков тепло поблагодарил всех за... Без ленностное старание и поехал к царю докладывать, что подкуп готов. Он торопил своего резвого скакуна, надеясь застать Иван Васильевича еще бодрствующим. Выродку было известно, что он уходит на отдых поздно. Ту же ночь Розмасел побывал в тайнике. В подземелье он пробыл долго, укрепив свечку подальше от бочек с порохом. Выродка вскрыл бочки, вынул из кармана большой клубок тонкой бечевки, пропитанной раствором пороха, отрезал кинжалом кускию совершенно одинаковой длины, в каждую бочку напускал конец такого отрезка, зарывал его и уплотнял порох вокруг бечувки, делает он не спеша, соблюдая величайшую осторожность, затем соединил сводные концы отрезков, связал их вместе одним узлом и прикрепил к нему конец бечевки от клубка. Вот так они все в раз и полыхнут. Промолвил выродков, любуясь результатами своей работы. Взяв свечку в левую руку, стараясь держать ее подальше от себя, склонился над клубком и, потихоньку подталкивая правой рукой, покатил его к выходу из подземелья. Клубок разматывался, а расстилалась по полу подземного хода. — Батюшки, никак святает, — сказал розмысел и заторопился к выходу. Стражники дремали у мостков, выродков увел их на левый берег, спрятал в кустах против входа в тайник и велел наблюдать отсюда. А сам лег соснуть на месте постового дозорного, покуда тут в карауле стоял. Утром в полк левой руки приехал царь, воротынские воеводы других полков. Небо в это утро было сплошь затянуто дымчатыми облаками, слабый ветерок лишь вспыхивал редкими короткими порывами, едва пошевеливая листы на деревьях. Царь стоял у шатра полкового воевода и вел беседу. Разговор шел о том, что после ответной грамоты хана татары сразу же изменили тактику и сами стали нападать на русских. Было уже несколько случаев, когда открывались одни из ворот города, и татары с криком бросались к тыну, за которым скрывались русские ратники. Русские без труда отбивали вылазку, но понятно, что внимание их целиком сосредотачивалось на атаке казанцев. А в это время сзади из леса вылетал отряд идогеровских тайных войск и неожиданно нападал на последние ряды русских. Удары наносились внезапно со спины, и многие русские погибали, даже не почувствовав, что к ним приближается смерть». За короткие минуты налетчики успевали нанести большой урон, но как только их замечали поднимали тревогу, они тут же быстро скрывались в лесу, и при отступлении они поднимали крик и вой. Невольно все головы поворачивались в их сторону, а казанцы, пользуясь этим, поскорее убегали назад в город и закрывали ворота. «У меня в полку таким манером вчера сгубили за раз сорок семь ратников». До смерти, да изранили десятка-два, жаловал своего до передового полка тучный боярин Пронский. Он носил холеную пышную бороду и даже здесь, на ратном деле, ходил не в латах, а в длинной боярской шубе. Он и летом не снимал ее, и, а когда ему сочувствовали, бывало, что трудно в ней в такую жару, он отвечал.